Короткие рассказы для детей. История 23. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж. Псалом 126, стих 1. Гитер вспомнил, что мама спросила его, не брал ли он шоколад без разрешения. Он солгал, сказав, «Нет, я ни одного кусочка не брал. Может, это Карла сделала?» Мама заплакала, так как она видела пятна от шоколада на его рубашке и знала, что он солгал, да еще и Карлу обвинил. Ложь — это как снежный ком, Чем дольше его катают, тем больше он становится. И через короткое время набирается столько лжи, что из нее можно сделать большого снеговика. Но перед сном Дитер признался в своем грехе и после молитвы был уверен, что Господь ему все простил. После этого он быстро уснул. Ночью по улицам разъезжают патрульные машины и наблюдают чтобы не было пожаров или взломов в домах. Но наш библейский стих гласит, «Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж». Я расскажу вам один случай, который произошел в Гамбурге, в большом портовом городе на севере Германии. Все люди уже спали. Никто не заметил, как в одном доме из камина Выпала горящая щепка и упала наполовик. Вскоре вся комната, а затем и весь дом были охвачены пламенем. Пламя быстро переходило от одного дома к другому. В одном из домов спокойно спали родители с детьми. Но их маленькая сторожевая собачка на цепи отчаянно лаяла, предчувствуя беду. И вот лай собачки разбудил отца увидев пылающие в огне соседние дома, он закричал «Пожар! Пожар!». Все быстро вскочили с постели и побежали на улицу. Они бежали до тех пор, пока не оказались в безопасности. Тут они вспомнили, что свою верную маленькую собачку, которая разбудила их своим лаем, они ее не отвязали. Утром Вернувшись к своему дому, они увидели возле собачьей будки только кучку золы. Собачка сгорела, уцелела только цепь. Она-то и была причиной ее гибели. Да, грех – это невидимая цепь, которая приковывает нас и ведет к погибели. «Будем молиться» чтобы Господь сохранил нас в эту ночь от пожара и опасности, чтобы Он освободил нас также от цепей греха,